Глава 58. Девушка, как обычно, шла впереди, а Мэнсон шагал следом за ней, но сегодня ему было не до того, чтобы любоваться легкой походкой своей спутницы. Ему было о чем подумать. Сегодня весь день сюрприз следовал за сюрпризом. Складывалось впечатление, что Лала специально подставляла его под разные напасти, чтобы он сдал какой-то экзамен. Это было очень похоже на правду. Его наверняка проверяли. Лала! Позвал Мэнсон. Девушка обернулась и вопросительно посмотрела на него. «Скажи, почему нас не трогали водяные чудовища? В чем тут секрет?» Мэнсон догнал Лалу и пошел рядом с ней. «На самом деле, никакого секрета здесь нет, Джеффа. Нас защищает дух Котти». «Дух Котти?» «Да, он покровительствует нам». «И это он отгоняет хищных тварей?» «Да, он невидимо присутствует рядом с нами, и животные это чувствуют». «Чувствует присутствие духа?» – недоверчиво улыбнулся Менсон. «Конечно. Ты же сам видел, что они на нас не нападали». Менсон припомнил свои ощущения, когда речные монстры задевали его хвостами. От их легких прикосновений в жилах стыла кровь, и он вцеплялся пальцами в свою проводницу. Сейчас за ту минутную слабость ему было немного стыдно. «Ну хорошо. А почему дух Котти вам помогает?» «Мы кормим его». «Больше о нем позаботиться некому». «Духу требуется забота людей?» — невольно улыбнулся Мэнсон. «Конечно, как и всем живым существам. Его нужно кормить». «Кормить? Это как же? Приносить кровавые жертвы?» — спросил Мэнсон, подозревая, что его готовят на убой. «Нет, котти не нужны кровавые жертвы. Он питается бликами». «Какими такими бликами?» — уточнил Мэнсон. Упоминание о том, что котти не ест мясо, его успокоило. Есть такие большие звездные кристаллы, которые излучают блики. Именно этими бликами Котти и питается. Мэнсон и Лала вышли из кустарника и ступили на территорию деревни. Они вошли с северной стороны, где Мэнсону пока еще не приходилось бывать. Оказалось, что именно эта часть деревни самая густонаселенная. Правда, мужчин и тут не доставало. Они снова были на охоте. Мэнсон заметил только восьмерых юношей лет 17-18 которые как раз входили в деревню, неся на спинах охотничьи трофеи. Небольшая косуля, три свинки и из десяток древесных варанов составляли добычу этой группы. Старые женщины тотчас разделили охотников на три группы, и те понесли добычу к трем разным очагам. Появление Мэнсона и Лалы привлекло внимание. К ним подошли несколько молодых девушек и две старухи. Девушки окружили Мэнсона и начали ощупывать его руки, плечи и даже бедра. Он вопросительно посмотрел на Лалу, но та отнеслась ко всему происходящему спокойно. «Надеюсь, это не проявление гастрономического интереса», — подумал Мэнсон. Чуть поодаль стояли две старухи и о чем-то перешептывались, показывая на него пальцами. Наконец, его потрогали все, кто хотел, и они с Лалой пошли дальше. «Послушай, зачем они меня трогали?» — спросил Мэнсон. «У тебя сильно развиты мышцы. Ты как будто сплетен из них. Такого у нас не видели» а кивнул мэнсон хотя ничего я не понял лала проводила его к хижине, где уже дожидался стандартный ужин суп из моллюсков и клубни речной кувшинки Мэнсон поел и завалился на лежанку вот и еще один день прошел думал он глядя на соломенную крышу своего пристанища загадок еще больше, а отгадок ни одной и самое главное никаких шансов выбраться с танджера Для солдат с базы я теперь враг, а для аборигенов – злой человек. И хоть бы кто сказал, что это для них означает – приговор или диагноз? Как-то сами с собой смежились веки, и Мэнсон почувствовал, что засыпает. «Они подмешивают в суп догадался он, находясь уже во власти сна. Джефф Мэнсон спал, и сновидения сменяли друг друга, наполняя его сознание множеством ярких картин. Здесь были и отрывки из жизни – служащего аудиторской фирмы Лени Фрозена, искитание по диким джунглям Танжера и повторяющаяся погоня за табуном среди песчаных дюн неизвестного мира. Внезапно раздался хрустальный звон, и это пробудило Мэнсона. Он открыл глаза. Уже совсем стемнело. Едва заметные отблески горящих очагов обозначали отверстие в крыше. Рядом кто-то был. Мэнсон почувствовал это. «Лала?» — негромко позвал он. Никто не откликнулся. Мэнсон осторожно свесил ноги с лежака и сел. Оглядевшись по сторонам, он ничего не увидел. «Показалось», — решил он, но в тот же миг услышал слабый шорох. Шорох повторился, и Мэнсон ощутил на своем лице слабое колебание воздуха. «Кто здесь?» — спросил он, но ему опять никто не ответил. Мэнсону подумалось, что это, наверное, одна из тех девушек, что ощупывали его днем. «Ну да, она на меня запала и пришла на свидание». Объяснение показалось Мэнсону правдоподобным, и он, встав с лежака, шагнул вперед, водя перед собой руками. «Ну, иди же сюда, глупенькая», — подбодрил Мэнсон невидимую девушку. «Иди, не бойся». Что-то коснулось его груди, а потом упруга толкнула. Толчок был сильным, и Мэнсон, не устояв на ногах, повалился на лежанку. «Зачем ты меня толкнула?» Недоуменно спросил он, потирая ушибленное место. Ответом было молчание. Затем последовал неясный шорох, потом еще один, но уже с другой стороны хижины. Где-то скрипнул песок и тишина. «Однако», — покачал головой Мэнсон, дотрагиваясь до груди. Толчок был не такой уж и сильный, но ребра ныли, а где-то в области солнечного сплетения появилось сжение. Сжение перешло в тепло, Вполне терпимое, разливавшееся по телу медленными волнами. Воспаление легких, что ли? Успел подумать Мэнсон и снова провалился в сон. Мгновенно, без всякого перехода.